Глава двадцать первая Эрих Никогда и ничего я не боялся, а теперь жабею от страха посреди белого дня в доме видовок. Рука неподвижно свисает вдоль тела, силы в ней еще нет. Боль стихла благодаря колдовству лекаря, да так и не вернулась обратно. Только отек никуда не уходит, такой рукой меча не удержишь. Да не владеть не больше. Отобран молодой колдовкой и брошен на обочине дороги, словно хлам, мой доблестный меч. Сколько побед он принес, не знал я с ним поражений. Впрочем, стоит ли скорбить по мечу, когда вся прошлая жизнь перечеркнута? Я должен жизнь ведьме. Она сохранила мне ее. Выходит теперь Лика и станет мной распоряжаться по своему усмотрению. Бояться не нужно. Девушка пошла характером в бабушку, добрая она». Не сорвала на мне ярость, когда узнала о том, что сотворил со старой колдуньей Моргус, и даже проявила заботу, сказала, где припасы добыть, разрешила идти к лекарю, если стану чувствовать себя хуже, добрая хозяйка. Вот только не легче от этого, меча нет, пояс сорван, свобода утеряна, не страш я больше и даже не воин, крестьянин или слуга не больше, и с этим придется смириться». Горько и пусто на сердце. Родного Эстера больше никогда не доведется увидеть. А, впрочем, я жив, и дай то и на мирные боги скоро поправлю здоровье. Повезет, быть может, хозяйка меня отпустит на свободу. К тому времени постараюсь осилить местную речь. Может, и смогу потом служить стражем местному князю. «Меча жаль, место, где он брошен, я хорошо запомнил. От дома мне уходить запрещено без особого повода. Да и Лика может вернуться в любой момент. Но она же не сказала, насколько далеко мне нельзя уходить. Так может дождаться вечернего часа и спрятать старого друга до лучших времен? Встали за десять лет не погибнет, если хранить ее в сухости. Велик соблазн нарушить запрет и спасти оружие». Дадут боги, не погибнув пути. Разбойников тут вряд ли больше, чем на дорогах Эстера. Диких зверей я чую издалека, с этим мне повезло. Руке уже лучше, давно не кружится голова. Посмотрю, как сложится моя жизнь к этому вечеру. Пока же стоит заняться делами. Прошелся по комнате. Голод еще не мучает, но и любопытство не дремлет. Железный короб тихонько урчит в углу, выставив белую дверцу. Заглянуть в него, что ли? Почему бы и нет? Колдунья сама разрешила пользоваться припасами. Взялся ладонью за ручку — Боль прожгла такая, что посыпались искры из глаз, надежная защита от зверья. Никто из смертных по доброй воле в этот волшебный ларец не полезет. Крепкое охранное заклинание. И все же дверь распахнулась. Должно быть, лики я пришелся по нраву, раз она позволила взять что угодно из богатых продуктов. Яйца крупные и чистые, стоят одно к одному в зачарованной дверце. Мясо полная миска. Хлеб радует глаз пышностью. «Даже и брать такое из хозяйских припасов неудобно, все же я еще никакой пользы этому дому не успел принести, но раз уж хозяйка дозволила, значит можно, чтобы быстрее оправиться от действия яда. Ухватил и мясо, и хлеб, пристроил запасы на угол стола, задумался о своем положении. Слуги едят в углу кухни, чтобы не смущать своим видом хозяев». Воины за отдельным столом, чтобы не нарушать покоя своего господина громкой беседой. Не хотелось бы мне обидеть колдунью неправильным поведением. Девушка и так ко мне невероятно добра». «Так, где устроиться? Может, во двор выйти? Там я точно никому не стану мешать. Только бы не разбить дорогую тарелку. Девушки очень ценят подобные вещи. Замены мне не купить. Все припасы, что вешал на пояс, собираясь на битву, хозяйка отобрала как свой законный трофей. Ее право зла держать на нее я не должен. Огни жаль. Да и мешочка заговоренной соли. Кошеля с золотом тоже, конечно, но не настолько. Устроился на крылечке». Мясо отдают специями, нежное, будто готовилось для стола самого князя. Соли неизвестный мне повар тоже не пожалел. Впрочем, слуг в этом доме нет. Выходит, Лика сама пекла этот хлеб и готовила мясо. Редкая хозяйка умеет стряпать так вкусно блюда из дикого кабана. Впрочем, колдовать-то она умеет, может, и с едой, что она наворожила. Да и какая разница, главное, что божественно вкусно. Даже рука стала гнуться значительно лучше после такой сытной еды. «Жаль огня мне не развести, сейчас бы кружку другую травяного горячего чаю. Но не буду гневить судьбу своим недовольством, лучше уж позабочусь о своем внешнем виде, о чистоте. Нельзя опуститься до черни, пусть слуга у себя блюсти буду». С этой мыслью дошел до озера, что блестело чуть впереди. «Благодать! Вода, ух, ледяная! Трава вдоль берега вымахала высокая. Издали меня видно не будет, даже если крестьяне погонят мимо скотину». Сбросил с себя все вещи, начисто отстирал белье, отмыл от грязи сапоги, разложил все на деревянных мостках, пусть подсохнет. Второй смены вещей все равно у меня теперь нет, и не факт, что скоро появится. Тут уж все зависит только от доброты и заботы хозяйки. А еще от того, удастся ли мне что подзаработать в селе между делом. Ухнул с мостков в озеро так, что перешибло дыхание. Даже про укус змеи позабыл. Хорошо! Пробирает до самых костей, вынырнул в паре десятков метров от берега. Тяжеловато сегодня дается купание, да и мало ли кто таится под темной водой. Развернулся лицом в сторону избушки и чуть не ухнул обратно под воду. Призрак старухи стоит на мостках, как ни в чем не бывало, посреди белого дня. Красавец! Улики отличный вкус. Ума мало, а вкус замечательный. Бульк, хлебнул я озерной водице. Плыви к берегу. Нет, Эрих, ты всегда был разумным парнем. Сейчас в чем дело? Неужели стесняешься? Я тебя всего видела, когда в прошлый раз рану на спине твоей шила. Поздно стесняться, плыви, поговорить надо. Нет, ты боишься меня, что ли? Нахмурила она брови. Даже ведь непрозрачная, как все нормальные призраки. Вот что значит ведьма. Может не до противоположного берега плыть? Тут как будто не так далеко, километр не больше. Эрих, не дури, потонешь. Там ключи бьют, ногу сведет и тютю. -тю. Плыви к этому берегу, или магией тебя вытяну, как щенка за шкирятник. Но у призраков магии нет. Я ведьма, не призрак. Воспытал и убил князь. Все в замке слышали крики. Я сожалею и скорблю. Дурак, у меня спину прихватило. Вылезай из воды. Нет, будь я призраком, я бы до тебя и так добралась, верно? Может, это священное место? Клацнул я зубами. Смотри, я зачерпнула воду и ничего со мной не случилось. Плыви, ну кому велено. И я поплыл к берегу. Только когда ухватился рукой за доску мостков, ведьма отвернулась и пошагала к избе. Да я халат положила на день. Ветерок пробрал до костей, накинул сухую одежду, чуть согрелся и начал соображать. «Если старуха жива, выходит, что Лику я обманул? Не со зла, не намеренно, и все же. С ужасом представляю наш замок в Эстере. Думаю, от него и камней не осталось. Вряд ли кто из парней сумел выжить. Моргус наверняка мертв. Что я наделал? Погубил все и всех!» Одними словами уничтожил Эстер. В дом вошел на негнущихся ногах, придерживаясь рукой за стену, чтобы не упасть. Ведьма как будто сразу все поняла. «Погоди, ты что, Лики, сказал, что я умерла? Где она?» «Я полагаю, Эстере, Мстит Моргусу». «Идиот!» — взвыла ведьма. «Ты хоть понимаешь, что натворил? Столько лет работы целого сектора огромного НИИ и все коту под хвост из-за одного болтливого идиота». «Сама виновата, старая дура. Пустила внучку в заможье, Думала, вдвоем сможем видеть из князя веревки. Уболтаем». «Уболтали. Она же все там разнесет. Уж на что моя дочь была дурой, влюбилась в заможье. Там же и погибла в бою. Младший научный сотрудник с видовским даром мало что стоит в бою, если жалость застит глаза. Но Лика и ее переплюнет. «Ты хоть понял, что сотворил, Эрих?» С ее тосилище и полным отсутствием хоть какого-то тормоза знаний. Она же погубит все, идиот!» При этих словах колдунья выскочила из дома, добежала до бани на берегу. «Я следом за ней. Там старуха растворилась в воздухе. Мне осталось только ждать. Сам не знаю чего».